Среди московских генерал-губернаторов дольше всех 25 с лишним лет в Тверском казенном доме пробыл князь Владимир Андреевич Долгоруков, единственный московский городоначальник, удостоенный чести быть почетным гражданином Москвы. Больше таких примеров столица пока не знает. До него в заднейшем роду Долгоруковых были и другие генерал-губернаторы Москвы. Это Раджи, Василий Михайлович Долгоруков-Крымский, он управлял Москвой при Екатерине II, и Юрий Владимирович Долгоруков, московский городночальник в Павловское царствование. Для нас важно и то, что Владимир Андреевич Долгоруков, дальний потомок основателя Москвы Юрия Долгорукова, на личной печати которого был изображён Георгий Победоносец, ставший ангелом-хранителем древней русской столицы. Не случайно, что сегодня мы видим этого святого на гербе Москвы. 30 августа 1865 года Александр II назначил Владимира Андреевича Долгорукова генерал-губернатором Москвы. Князь пришёл на место генерала от инфanterи Михаила Александровича Афросимова, руководившего Москвой чуть более года. Отставку Афросимова связывали с тем, что он якобы вольно или невольно покровительствовал московской дворянской фронде, которая, как мы уже знаем, зачастую смело имеет своё особое мнение по важнейшим политическим вопросам. В данном случае императору не понравилось слишком активное продавливание московскими дворянами вопроса о необходимости для России конституции. Таким образом, Новый генерал-губернатор Долгоруков, вдоволь осыпанный царскими милостями на прежней службе, явился в Москву как человек из северной столицы. Но было бы неверным думать, что князь должен был сосредоточиться на решении исключительно хозяйственных вопросов. В это время в Российской империи шла земская реформа, очень значительный шаг на пути к демократизации жизни общества. в введении самоуправления на муниципальном уровне. Дело было новое и для властей, и для народа. Император надеялся, что Долгоруков сможет с большей эффективностью реализовать все пункты Положения о губернских и уездных земских учреждениях, утверждённого 1 января 1864 года, чем его столичный коллега граф Левашов. который не нашёл общего языка со столичными и земцами, итогом чего стало закрытие земского собрания в столице за возбуждение недоверия к правительству. Затем, как будет проведена земская реформа в Москве, внимательно следила и вся дворянская Россия. Владимир Андреевич не заставил москвичей долго ждать себя и явился в Белокаменную уже через неделю после назначения. 9 сентября 1865 года. Но поскольку к приезду нового хозяина особняк на Тверской улице отделывали заново, несколько дней в новой должности князь прожил в гостинице "Шевалье" в Камергерском переулке. В этой гостинице, например, не раз останавливался и Лев Толстой. А уже 12 сентября состоялся большой приём всей московской верхушки в особняке генерал-губернатора. Долгоруков познакомился с представителями городских сословий, чиновниками своей канцелярии и московских учреждений, а также офицерами Московского военного округа. Все участники встречи остались довольны друг другом. Следующей реформой после земской С успехами, осуществлённой Долгоруковым в Москве, стали преобразования в области городского самоуправления, начало которому было положено ещё в 1785 году после принятия царской жалованной грамоты городам. Основными этапами создания системы органов городского самоуправления являлись три городских устава Москвы. Это Положение об общественном управлении Москвы от 20 марта 1862 года, разработанного по образцу действовавшего в Петербурге положения 1846 года. Городовое положение от 16 июня 1870 года и аналогичное положение от 11 июля 1892 года. Таким образом, Московское городское самоуправление сложилось именно под влиянием Долгорукова и при его непосредственном участии. Московская городская дума работала с 1863 года и при Долгорукове стала вполне самостоятельной и получила ощутимые права для управления московским хозяйством. сформировалась дума по сословному принципу, уравнивая представителей всех сословий требованием равного имущественного ценза. К управлению Москвой пришли как представители научной общественности, профессора Московского университета Владимир Иванович Герье, Сергей Андреевич Муромцев, так и делегаты от деловых кругов: Морозов, Мамонтов, братья Бахрушины. Не случайно, что именно на Долгоруковское время приходится бурный расцвет развития Москвы как экономического и промышленного центра Российской империи. Это результат слаженного сотрудничества генерал-губернатора с Московской городской думой, в которой были представлены лучшие деловые люди Москвы. Еще одним значимым событием в жизни Москвы стало утверждение «класс». Положение о московской городской полиции 1881 года, изменившее административно-территориальное деление и систему полицейского управления города. Порядок в городе целиком и полностью зависел от генерал-губернатора, в подчинении которого находилась полиция. И если в самой полиции беспорядок, то как же она может бороться сама с собою? Долгоруков обратил своё внимание на искоренение взяточничества и мздоимства среди стражи порядка. Особенно распустились младшие чины. Частные приставы и городовые смотрели на всё сквозь пальцы, квартальные спали на посту, ночных обходов не делали. По большей части в полиции оставались кадры, набранные туда ещё при крепостном праве. А потому и методы их работы носили отпечаток старого, уже давно отжившего времени. Вот как писал очевидец тех событий. Полиции на улицах было немного. Внешним уличным порядком она мало занималась. Зато внутренний порядок был всецело в руках полиции, пред которой обыватель, ремесленник, мещанин, торговец и купец беспрекословно преклонялся, писал очевидец. Тяжело было переделать полицейских чиновников, привыкших ещё с дореформенных времён к такой работе. Запьянствовавшие или иным способом привинившиеся кучера, повара и лакеи из крепостных отсылались их господами при записке в полицию, и там их секли. Многих нерадивых чиновников из полиции уволили, набрали новых, подтянули дисциплину. Распоясались и извозчики, Ездили в рваных зипунах и на сломанных экипажах, как Бог на душу положит, а не по правой стороне. За лошадь мени смотрели. А как вели они себя с пассажирами в бойких местах, особенно на вокзалах, собирались кучками, бросая свои транспортные средства нередко посреди мостовых. И как только показывался желающий ехать, бросались на него, чуть ли не разрывая на части, и каждый спешил оттянуть пассажира к себе. Этих приструнили быстро. За рваный зипун ввели штраф в один рубль. За сломанный экипаж еще три рубля и так далее. Строго спрашивали за нарушение правил движения по московским дорогам. А что уж говорить о московских обывателях. Вместо того, чтобы вывозить нечистоты и мусор, закапывали отходы жизнедеятельности прямо во дворе, значительно ухудшая санитарно-эпидемиологическую обстановку. Здесь с 3 рубля меня обошлось. Самый большой штраф установили в 500 рублей, а крайняя мера для тех, кто не понял, была определена в 3 месяца ареста. А что творилось на мостовых, особенно в некотором отдалении от центральных улиц и площадей? Пешеходы буквально утопали в грязи. Особенно плохо было дело весной и осенью. Навоза на улицах было столько, что прохожие нередко оставляли в нём свои галоши, еле успевая вытащить ноги. Иной раз нанимали извозчика, чтобы переправиться на другую сторону улицы. А уж московские лужи и вовсе стали притчевый изыц. Тут туж бесходней было никак. Неудивительно, что при таких антисанитарных условиях Смертность в Москве к середине 1860-х годов достигала 33 человека на 1000 жителей, цифра убийственная для большого города. Высокие показатели общей и детской смертности во многом были вызваны дефицитом больничных коек и родильных домов. В 1861 году более 95% родов в Москве происходили на дому. А этот дефицит в свою очередь осложнялся неуклонным ростом работоспособного населения, требуя совершенно иного подхода к организации городского здравоохранения. Ощущалась и насущная необходимость улучшения условий жизни рабочих, проживавших в скученности и грязи, что служило причиной эпидемических вспышек холеры, тифа, дизентерии. Пропасть между дорогим врачеванием богатых и дешёвым лечением бедных в Москве, по оценке Московского врачебного журнала, не отличала её от крупнейших и культурнейших столиц Европы. В 1866 году на общественных началах был создан Московский комитет охраны народного здравия. Пришедший к неутешительному выводу, что все московские больницы не могут вместить больных эпидемиологическими заболеваниями, и потому одновременно с наведением чистоты в городе, долгороков больше внимания уделил развитию медицины и увеличению числа больниц в Москве. При Долгорокове в разных районах открылись новые больницы. На Большой Калужской улице Щербатовская и Медведниковская, первая городская детская больница в Сокольниках, Софийская на Садовой-Кудринской и Бахрушинская на Стромынке, это были больницы для бедных. А Басманная, Мясницкая и Яусская лечили чернорабочих за счет средств Московской городской думы. В итоге почти за четверть века с 1866 по 1889 годы число москвичей, получивших медицинскую помощь, увеличилось в 7 раз – с 6 до 42 тысяч человек. Хотя в условиях увеличивающейся численности городского населения и этого было уже мало. В 1865 году на Арбате открылась амбулатория, бесплатно лечившая московскую бедноту. Ежегодно эту лечебницу посещали до 25 тысяч человек. Модернизация транспортной инфраструктуры Москвы была бы невозможной без внедрения новых видов городского транспорта. Но как быть с давно устаревшими средствами передвижениями? Кабриолетами или, как называли их в народе, калибрами, появившимися в Москве ещё при генерал-губернаторе Дмитрии Голицыне. Владимир Долгоруков предпринял такой ход. С владельцев московских фабрик Взяли подписку, что они не будут более делать новые кабриолеты и чинить старые. Подписка оказалась весьма действенной. Уже через три года ни одного кабриолета в Москве не осталось. Ни к чему они были в новой Москве. Зато Долгоруков пустил в Москве конку, конно-железную дорогу, новый вид транспорта, получивший в 1880-х годах широкое распространение в крупных городах России. А в Первопрестольный первая линия конки была открыта в 1872 году по случаю политехнической выставки. Недаром она так и называлась Долгоруковская линия и вела от Стростной площади до Петровского парка. В Москве рельсы конки протянулись по бульварному и садовому кольцам, а также из центра города на окраины. Москвичи были очень благодарны Долгорукову за конку. Самый известный наш московец Владимир Гелеровский не раз пользовался новым видом транспорта. Заберётся он бывало по винтовой лестнице на имперял и тащится из Петровского парка к Страстному монастырю. Имперял это открытый второй этаж вагона конки, который обычно везли две лошади. Правда, не все могли залезть на «Империал» по крутой лестнице, тем более женщины. Поэтому крутые лестницы постепенно заменили более пологими, а цену за проезд на «Империале» установили в три копейки, в то время как на первом этаже платой за проезд был пятачок. Правил лошадьми вагоны вожатый, а продавал билеты, давал сигналы остановок и отправления кондуктор. «Был и еще один начальник». На станции, через которую следовали экипажи. Первая станция находилась на Страстной площади. В 1889 году Долгоруковскую линию электрифицировали, первый в Москве. Не случайно уже в последующие годы именно по ней прошёл и первый московский трамвай. Электрификация Москвы тоже началась при Долгорукове. Ведь как краньше освещали Москву? В лучшем случае газовыми и керосиновыми фонарями, да и то в центре. А в переулках и по окраинам горели масляные фонари, ставшие к 1870 годам анахронизмом. К тому же нередко конопляное масло попадало не туда, куда ему положено, а в кашу. Неудивительно, что по вечерам большая часть Москвы погружалась во тьму. Москвичи жаловались. Освещение было примитивное, причём Тусклые горящие фонари стояли на большом друг от друга расстоянии. В Москве по ночам было решительно темно, площади же с вечера окутывались непроницаемым мраком, жаловались москвичи. Электрический свет в Москву пришёл в 1883 году, когда на Берсеневской набережной была открыта первая электростанция. Несмотря на то, что мощности её хватило лишь на освещение Кремля, храма Христа Спасителя и большого каменного моста, это стало переломной вехой в истории Москвы. Через 5 лет дала ток электростанция на Большой Дмитровке, позволившая электрифицировать городской центр. А в 1886 году Была пущена в строй электростанция на Софийской набережной, дошедшая до нашего времени, сокращенно это МОГЭС. Вряд ли нужно пояснять, какой заряд для своего дальнейшего подъема получила московская промышленность. Долгорукого называли «князюшкой», «московским красным солнышком», «хозяином» или «барином». Говорили, что Москвой он правит по-отцовски. Все верно. Естественно, как хороший хозяин, он любил побаловать москвичей. Городоначальник часто устраивал в Москве праздники, пышно отмечал их, так, чтобы это было радостью для всех городских сословий. Он сам имел привычку появляться среди горожан в праздные дни. Таким он остался в памяти современников. Академик Богословский вспоминал «Контактник, Его можно было встретить прогулившимся по Тверской в белой фуражке конно-гвардейского полка, форму которого он носил. На Масленице, на Вербе и на Пасхе он выезжал в экипаже на устраивавшиеся тогда народные гулянья и показывал себя широкой московской публике сочувственно и приветливо к нему относившейся. Он отличался широким гостеприимством, Кроме обязательного официального раута или бала 2 января, на который приглашалось всё московское общество, все должностные лица, он давал ещё в течение сезона несколько балов более частного характера для своего круга, конечно, очень обширного. Он принимал у себя царей Александра II и Александра III во время их приездов в Москву, угощал и увеселял приезжавших в Москву молодых великих князей и иностранных принцев. Такое широкое представительство обходилось дорого, превышало его жалование, и он был, как и всякий добрый барин старого времени, в больших долгах, вспоминал академик Михаил Богословский. Однажды к Долгорукову на Тверскую пришёл Лев Николаевич Толстой. Это было ещё в то время, когда писатель не имел собственной усадьбы в Хамовниках. Разговор с генерал-губернатором вызвал у Толстого восторг, Зашел разговор и о бале. Вот как вспоминала дочь писателя Александра. «К ней сказал ему, что когда Таня, которая была в то время лет семь-восемь, вырастет, он устроит для нее бал. И странно то, что Долгоруков свое слово действительно сдержал, и Таня была у него на балу, но это было уже в то время, когда отец пережил свой духовный переворот, и от светской жизни и балов ушел садик. безвозвратно вспоминала дочь Льва Толстого Александра. Широкое гостеприимство князя, о котором свидетельствует академик Богословский, иногда обходилось Долгорукову действительно слишком дорого. Если верить Владимиру Гиляровскому, на торжественных приёмах и блестящих балах в генерал-губернаторском усабнике на Тверской улице появлялись не только должностные лица, Светское общество, состоящее из усыпанных бриллиантами великосветских дам и их мужей в блестящих мундирах, разбавлялось в немалой степени за москворецкими миллионерами, банкирами, ростовщиками и даже скупщиками краденого и содержателями разбойничьих притонов. Это были своего рода «новые русские» того времени, причем всех мастей. Они приходили на балы в мундирах благотворительных обществ, купленных за пожертвования, а некоторый причинах и званиях. Вот как пишет Гилеровский. Подъезжает в день балов к подъезду генерал-губернаторского дворца какой-нибудь Ванька Кулаков в белых штанах и расшитом благотворительным мундире штадского генерала. Входит он в вестибюль разбрасывает на руки швейцару саболью шубу и отсалютовав с вельможной важностью треуголкой дежурившему в вестибюле участковому приставу, поднимается по лестнице в толпе дам и почётных гостей. А пристав, бывший гвардейский офицер, принуждён ему ответить, взяв под козырёк, как гостью генерал-губернатора и казначею благотворительного общества, состоящего под высочайшим покровительством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 красивым дамам. Сам князь в старых оластях жил царьком, любил всякие торжества, на которых представлятельствовал. В известные дни принимал у себя просителей и жалобщиков, которые, конечно, профильтровались чиновниками, заблаговременно докладывавшими князю, кто и зачем пришёл, и характеризовавшими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 Вылизанный биографами портрет князя. Вот и история о том, как знаменитый аферист Шпейер, вхожий на балы генерал-губернатору под видом богатого помещика, продал особняк на Тверской английскому лорду. Шпейер при первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывал у него на приёме в кабинете И однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил. И на другой день шпеер привёз лорда, показал в сопровождении дежурного чиновника весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через 2, когда Долгоруков отсутствовал,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 Долгоруков был поражён ловкостью Шпейера, оказавшегося, к его удивлению, не богатым помещиком, а атаманом, примышлявшим в Москве в 1870-х годах шайки червонных валетов. После этого неприятного случая шайку поймали, но главарь ушёл безнаказанным. Удар по репутации хозяина Москвы был таким сильным, что Долгоруков овзял слово с филетиониста Пастухова, как-то пронюхавшего об этой истории, держать язык за зубами. Зубы у Постухова оказались не такими крепкими. Гилеровский объясняет факт неподкупности Долгорукова тем, что деньги ему не нужны были вовсе. Ведь в отличие от одного из своих предшественников, графа Загревского, красавицы жены, как и необходимости удовлетворять запросы её любовников, Долгоруков не имел. В карты князь тоже не играл. Всё, что нужно Благоволение двора и уважение москвичей было у него в достатке. А в том, что главными придворными ремнями к концу годоначальства старого князя были начальник секретного отделения его канцелярии Хатинский, через которого можно было умелому и денежному человеку сделать всё, и бесменный камердинер Григорий Иванович Вильтищев, не было ничего странного. У Закревского тоже был всесильный камердинер